Глава 26. Пока мы шли к моим покоям, бронесса шерше что-то щебетала о погоде, о поэзии. Я безразлично кивала, думая о ее странной реплике. В голове вертелись, никак не складываясь, кусочки разноцветной мозаики, обозначавшие лица и события. Великая мать и бронеса Шерши, в моем понимании жизни, находились так далеко друг от друга что просто невозможно было представить этих двух людей рядом. Баронесса точно никак не могла быть связана с Ургородом. Ее жизнь всегда была легкой и беззаботной. Все же знали, что Ирла Шерши – недалекая и милая дурочка, у которой в голове только мужчины. Она настолько глупая, что даже не осознавала, что они ей пользовались, иногда даже один раз, и уходили к своим женам и невестам. После этого несчастная брошенка пару дней ходила с покрасневшими глазами, поминутно прикладывая к ним платочек, а потом влюблялась в следующего. Ни одна трагедия в жизни Ирлы Шерши не длилась больше этих пар дней. В прошлый раз, встретив баронессу в королевском замке, я предположила, что она не так проста, как кажется, но я... «Скорее поставила бы на шантаж Грегорика или третьего советника какими-нибудь грязными секретами, которые стали ей известны, чем заподозрила в связи с великой матерью». «Ах, дорогая!» – всплеснула она руками, когда мы вошли в мои покои. «Как у вас миленько!» «Но мне кажется, что для такой юной девушки, как вы, немного скучновато». «О!» – она округлила рот, став похожей на рыбу. «Я пришлю вам свои подушечки». «Вы знали? Я обожаю шить подушечки. И у меня их очень много». Она счастливо рассмеялась. «Я часто дарю их таким милым девушкам, как вы». «Не нужно», – качнула я головой. «Я сегодня уезжаю, а когда вернусь, перееду в замок рода Бакрей. Тайка!» – обернулась я к горничной, заставшей меня в поклоне у двери. «Собери мои вещи. Я отправляюсь немедленно». Тайка кивнула... И кинулась было к гардеробу, но ее остановила баронесса. «Милочка, я хочу воды с лимоном!» Капризно надула она губы. В ее возрасте это выглядело совсем не мило, а смешно и вульгарно. «Прежде чем собирать вещи, сходи на кухню и принеси мне напиток!» Тайка вопросительно взглянула на меня, и я кивнула. «Это не займет много времени, а я тем временем избавлюсь от назойливой гости». Зря я не сделала это сразу. Когда дверь за тайкой захлопнулась, я обернулась к баронессе, намереваясь потребовать письмо Великой Матери и выпроводить ее вон. Но она успела раньше меня. «Дорогая, у нас слишком мало времени». Снова защебетала она, не переставая безмятежно улыбаться. Сунула руку в потайной карман на юбке и достала конверт. «Вот, держите». Великая Мать оставила мне его на всякий случай – «Моя сестра такая прозорливая», – захихикала баронесса. «Не то, что я». «Что?» Мне захотелось прочистить уши. «Кажется, сегодня мне постоянно слышится что-то совсем не то». Я машинально взяла конверт и растерянно замерла посреди комнаты. «Ах!» – всплеснула руками баронесса. И без приглашения уселась в кресло. «Вам же, дорогая Брита, наверное, еще неизвестно». Мы с великой матерью сестры. По матери, разумеется, она привычно сияла улыбкой. Отцы у нас разные. Ну, знаете, у нас в Оргороде особые порядки. Рот ведется не по мужчине, а по женщине. Вы не находите, что это разумно и правильно? Она сделала бровьки домиком. Уж мать-то точно знает, что дитя принадлежит ей. Отцы иногда ни о чем не догадываются до конца жизни. Она тараторила, не замолкая. А я слышала, но пока не понимала половину того, что она говорила. Мысли тяжело проворачивались в голове со скрипом, как будто бы болтовня баронессы была песком тормозившим движение. «Ах, дорогая Абрита!» Она словно не замечала, что выгнала меня в ступор и тараторила, как ни в чем не бывало. Когда великая мать решила, что супругой короля станет ее дочь, меня выдали за барона Шерши чтобы я могла присматривать за дорогой племянницей. «Бедный барон!» Она снова засмеялась. Так ни о чем и не догадался. Так и помер, уверенный, что сумел покорить самую завидную невесту Ургорода. «Ах, Хабрита! Вы знали, что я два года с полным правом носила этот титул? Ах, это было так прекрасно! Я была молодой и беззаботной». Она снова всплеснула руками и резко перевела разговор. Дорогая! Чуть не забыла. Сестрица говорила, что снабдила вас особыми травками. Я надеюсь, вы регулярно завариваете кружево Анне. Я замотала головой, как-то машинально. Я на самом деле регулярно пила противозачаточный отвар из тех трав, что мне дала великая мать. Но зачем это баронесся? Я не понимала. Моё сознание все еще пыталось установить связь с реальностью, в которой баронесса Ирла Шерше оказалась ургородской матерью, сестрой Великой Матери. А тут всплыли воспоминания о той самой шляпке, которую баронесса старательно напялила мне на голову. Значит, она точно знала, кто я такая. Перед глазами потемнело. «Дорогая!» – вскочила она и подхватила меня под руку. «Что с вами?» «Ничего», – прошептала я. Голос пропал. Прокашлялась. Просто устала. «Ах, хабрита!» Закачала головой баронесса и помогла мне сесть в кресло. Без ее поддержки я вряд ли смогла бы сделать хотя бы шаг. Слишком дезориентирована была свалившимися на мою голову откровениями. «Вы совсем себя не бережете? Но я к вам пришла не только для того, чтобы вручить письмо. Сестрица вам ничего не сказала, положившись на волю великой матери. Но я думаю, тут она не права. Не понимаю, о чем вы». Искренне призналась я. Я на самом деле ничего не понимала. Картина мира снова слегка дрогнула и повернулась. И знакомая оказалась незнакомым, правое левым, а истина — ложью. «Вот!» — баронесса сунула мне в руку мешочек с травами. «Мои личные запасы! Если вы, ваша светлость, не хотите зачать ребенка, перед каждой ночью с вашим супругом...» «Кладите щепотку под язык и держите до тех пор, пока все не закончится. А если все случится внезапно, и вы не успеете, то три щепотки заварите кипятком и выпейте отвар горячим. Чем горячее, тем лучше». «Не понимаю». Снова пробормотала я. «Кружево, Анни, моя дорогая, не защитит вас, если ваш супруг воспользуется сбором для мужской силы, которую великая мать не далее, как этой зимой, Лично вручила господину первому советнику. «Что?» Снова вырвалась у меня. «Но зачем? Великая мать...» «Великая мать...» Перебила меня баронесса непривычно серьезно. С самого детства была упрямой и вредной. Если ей что-то нужно, она пойдет по головам, не считаясь ни с чьими желаниями и чувствами. «Ах, дорогая!» Снова захихикала она вы не представляете, как мне доставалось от нее. Она всегда считала, что я слишком легкомысленная и небрежная. И на правах старшей сестры старалась меня перевоспитать. Хорошо, что наша мама была на моей стороне. Она говорила, что я похожа на своего отца. Такая же легкомысленная и бестолковая. Она звонко расхохоталась, как будто бы шутка была очень смешной. А я все еще находилась в прострации. Было ощущение, что все это происходит не в реальности, что все это просто сон. Дурацкий сон, который развеется, как дым, стоит только проснуться. И тогда вокруг меня снова будет адекватная реальность, в которой баронесса Шерша, глупышка Ирла, пусть и со странностями, которые пугают и настораживают, а не ургородская мать. Я, незаметно, спрятав руку в складках юбки, И за всех сил ущипнула себя за бедро. Если я сплю, то хочу проснуться немедленно. Тихий стук в дверь заставил баронессу замолчать. Пришла тайка. Ваша лимонная вода с поклоном протянула она стакан моей гости. Спасибо, милочка, кивнула та и, картинно нахмурив бровьки, заявила. Но я уже так тороплюсь и повернулась ко мне. Моя дорогая, прошу простить но я вынуждена вас оставить». Я промолчала. Чувствовала я себя откровенно нехорошо. Баронесса мягко накрыла мою руку, безмолвно лежавшую на коленях, теплой и мягкой ладонью. «Вы в порядке, моя дорогая Брита?» – встревоженно спросила она. «Да», – ответила я. «Простите, кажется, я немного задумалась». «Ничего», – слегка улыбнулась она и подмигнула. «Вам теперь о многом надо подумать». Тут я даже возражать не стала, просто кивнула. Визит баронессы Шерши настолько перевернул все то, что я знала о придворной жизни и великой матери, что мне и правда было о чем подумать. Баронесса ушла, Тайка суетилась, собирая мои вещи, а я продолжала сидеть на диване, держа в руках стакан воды с лимоном, который мне вручила ургородская мать, баронесса Шерши и пыталась привести мысли в порядок. У меня было ощущение, что все нити, которыми я мысленно связала между собой тех или иных людей, обозначая их связи, замыслы и цели, и которые казались мне протянутыми идеально, без каких-либо узлов и петелек, внезапно снова оказались запутаны в немыслимый клубок чужих интриг. Я чувствовала, что новые знания — дали мне в руки концы этих нитей. И нужно было только пройти по ним от начала и до конца, чтобы развязать все узлы и вытянуть петли. Вот только я все еще не могла поверить в то, что услышала от глупышки Ирлы. Возможно, я нащупала конверт в кармане. Письмо Великой Матери прояснит ситуацию. «Ваша светлость!» Тайка осторожно вынула из моих рук стакан с лимонной водой. «Все готово. Вещи уже унесли. Карета готова к отъезду. Я велела привезти сюда Анне, чтобы вы могли попрощаться с дочкой. Я кивнула. Да, Таика права. Визит баронессы выбил меня из колеи. Но мне некогда страдать по этому поводу. Надо обнять Анне. Сказать, что не нужно бояться переезда. Я вернусь примерно через месяц. А пока с ней будет тетушка Верика и Катрила. А в дороге, «У меня будет достаточно времени на то, чтобы подумать, осознать и принять новую реальность. Тем более ехать придется с Адреем». Меня невольно передернуло. И вроде бы я давно готовилась к тому, что он станет моим мужем. Но сейчас, когда все случилось, у меня в голове не укладывалось, что теперь мы уже семья. С Геремом, хотя мы были просто любовниками, ощущение близости – Было вас сто раз больше.